Глава 26. К концу июля они добрались до реки Лимпопо и нашли место для переправы. Потребовалось три дня, чтобы разгрузить фургоны, провести их по мягкому песку, перенести слоновую кость и припасы. Когда к исходу третьего дня с этим было покончено, все валились с ног от усталости. Рано поужинали, и через час после заката зулусы завернулись в одеяло. Шон и Катрина спали головой на сундуке в первом фургоне. Утром Катрина была молчалива и бледна. Шон не замечал этого, пока она не сказала, что устала и хочет лечь. Он мгновенно насторожился. Помог ей подняться в фургон и подложил подушку под голову. — Ты уверена, что все в порядке? — расспрашивал он. — Да, ничего особенного. Просто я немного устала. — Все будет в порядке, — заверяла она его. Катрина была благодарна ему за внимание но почувствовала облегчение, когда он, наконец, вышел, чтобы присмотреть за погрузкой фургонов. Забота Шона всегда была немножко неуклюжей. Она хотела остаться одна. Она устала и ее знобила. К полудню фургоны, к удовлетворению Шона, были загружены. Он пошел к фургону Катрины, приподнял клапан и заглянул. Она лежала на кровати с открытыми глазами, закутавшись в два толстых шерстяных одеяла. Лицо ее было бледным, как у трупа, Встревоженный Шон поднялся в фургон. «Дорогая, ты ужасно выглядишь!» «Ты заболела?» Он положил руку ей на плечо. Она дрожала. Катрина ничего не сказала, только перевела взгляд с его лица на пол. Шон посмотрел туда. Гордостью Катрины был ее ночной горшок — массивный фарфоровый сосуд с нарисованными вручную розами. Она очень любила этот горшок. И Шон всегда поддразнивал ее, когда она на него садилась — Теперь горшок стоял у кровати, и когда Шон увидел, что в нем, у него перехватило дыхание. Горшок был наполовину заполнен жидкостью цвета крепкого портера. «Боже мой!» — прошептал он, подошел ближе и смотрел в горшок, а в голове у него вертелись обрывки песенки, которые он когда-то слышал в таверне в Витватерсранде. Они вгрызлись в мозг, как мотыга могильщика. Черные, как ангел смерти, черные, как позор. Когда текут воды лихорадки, они черны, как пиковый туз. Заверни его в одеяло, напои его хинином. Но все мы знаем, что это конец. Черного, как ангел смерти, черного, как позор. Мы положим его в землю и насыплем землю ему на лицо. Шон поднял голову и пристально посмотрел на Катрину. — искал признаки страха, но она также пристально и спокойно смотрела на него. — Шон, это черная вода. — Да, знаю, — ответил Шон, — потому что отрицание ничего не дало бы. Места для надежды не оставалось. Это лихорадка черной воды. Малярия в самой тяжелой форме, поражающая почки — превращающие их в хрупкие сгустки черной крови, которая может разорвать малейшее давление. Шон склонился к ее кровати. — Тебе нельзя шевелиться. Он коснулся ее лба пальцами и почувствовал жар. — Да, — ответила она. Но осмысленное выражение уже уходило из ее глаз, и она сделала первое судорожное движение, как в бреду. Шон положил руку ей на грудь, чтобы помешать ей двигаться. К ночи Катрина погрузилась в бред и беспамятство малярии. Она смеялась, кричала в ужасе, качала головой и сопротивлялась, когда он пытался напоить ее. Но она должна была пить. Это единственный шанс промыть почки. Только в таком случае она может выжить. Шон держал ее голову, заставляя пить. Заплакал Дирк, голодный и напуганный видом матери. «Бежана — Бежана! — крикнул Шон. В голосе его звучало отчаяние. Бежана весь день ждал у входа фургон. — Козе, что я могу сделать? — Ребенок, можешь заняться им? Бижана поднял колыбель, в которой лежал Дирк. — Не волнуйся о нем. Я отнесу его в другой фургон. Теперь все внимание Шона было обращено к Катрине. Жар сжигал ее все безжалостнее. Тело превратилось в печь, кожа стала сухой, и с каждым часом молодая женщина бредила все сильнее, а ее движение становилось все труднее контролировать. Через час после наступления темноты в фургон зашел кандла с жидкостью, от которой шел пар и чашкой. Почувствовав запах жидкости, Шон поморщился. — Что это? — Я запарил кору дерева девичьей груди. Мкози Кази должна это выпить. От напитка шел заплесневелый запах кипящего сусла, и Шон заколебался. Это дерево он знал, оно росло на высокогорье, и кору его покрывали бугры, похожие на женскую грудь, и окруженные шипами. Где ты это взял? У реки я таких деревьев не видел. Шон тянул время, решая заставлять ли Катрину пить это варево. Он знал лекарства зулусов. Если не убьют, могут исцелить. Хлуби ходил в холмы, где мы ночевали четыре дня назад. Пройти тридцать миль за шесть часов? Даже в своем отчаянии Шон улыбнулся. — Скажи Хлубе, что он Кози Кази выпьет лекарство. Кандла держал голову Катрины, а Шон вливал ей в рот отвратительно пахнущее зелье. Он заставил ее проглотить все. Состояние почек как будто улучшилось. До утра она четырежды мочилась темной жидкостью. Каждый раз Шон крепко держал ее, смягчая движения, которые могли убить. Постепенно бред сменился беспамятством. Катрина лежала неподвижно, свернувшись и лишь изредка вздрагивала. Когда утреннее солнце осветило брезент фургона, и внутри стало светло, Шон увидел лицо Катрины и понял, что она умирает. Кожа ее стала прозрачной и желтовато-белой. Волосы утратили блеск и были безжизненны, как сухая трава. Кандл принес еще одну порцию лекарства, и они заставили ее выпить. Когда котелок опустел, Кандл сказал. «Нкози, позволь мне положить матрац на полу кровати, Нкози Кази. Ты должен поспать. Я останусь здесь и разбужу тебя, если Нкози Кази пошевелится». Джон посмотрел на него загнанным взглядом. «Выспимся позже, мой друг», — сказал он. Посмотрел на Катрину и очень тихо закончил. «Может быть, очень скоро». Неожиданно тело Катрины напряглось, и Шон опустился на колени у кровати. Кандл в тревоге стоял рядом. Шону потребовалось какое-то время, чтобы понять, что происходит. Он взглянул на Кандлу. «Уходи. — Уходи. — Быстрей, сказал он, и страдание в его голосе заставило Кандлу слепо выбраться из фургона. Этим утром родился второй сын Шона, и пока Кандла приглядывал за Катриной, Шон завернул ребенка в одеяло, унес в вельт и похоронил. Потом вернулся к Катрине и оставался с ней, пока дни и ночи не превратились в сплошную путаницу горя. Катрина была близка к смерти, а Шон к безумию. Он не выходил из фургона, сидел на кровати рядом с Катриной, вытирал пот с ее лица, подносил к ее губам чашку или просто сидел и смотрел на нее. Он потерял ребенка, а Катрина у него на глазах превращалась в худой желтый скелет. Спас Шона Дирк. Бижана принес его, и ребенок возился на матраце, забирался Шону на колени и тянул за бороду. Это был единственный проблеск света во тьме.